Глава одиннадцатая «Знаете, а оказывается подгорный мир красив. В нем есть своя неповторимая прелесть и уникальность. Изюминка, если хотите. В этой извращенной жизни, которая отвоевала себе право на существование даже в таких кошмарных условиях дефицита кислорода и полного отсутствия солнечного света. Вместо него тут мох, зато какой красивый». Каменные своды были затянуты тонким слоем, который искрился и переливался бирюзой. Наверху сейчас день. Интересная тут все же растительность. Наверное, где-то на потолке мох рос более толстым слоем и почему-то покрывался белым налетом, что создавало иллюзию облаков. Я лежала на каменной скамье во внутреннем саду дома барабахов и задумчиво смотрела наверх. Странно. Мы так редко поднимаем голову к сводам над нами. Неважно, голубые ли это небеса наземного мира или скалистый купол волшебного города Сарташ. За все время, проведенное у Дроу, я уделяла мало внимания тому, что вокруг меня. Была слишком поглощена эмоциями, планами побега и сложными отношениями с так понравившимся мне житцом. Ведь глупо отрицать то, что я увлеклась им буквально сразу – У нас таких мужчин не было. Дроу – отколовшаяся ветвь эльфов. И, конечно, потемнели кожей они вовсе не из-за того, что жили под землей. Естественная пигментация одного из кланов остроухого народа, который в свое время что-то не поделил как с верховным правительством, так и с богами, а потому обратился к темной богине Лос и ушел туда, куда она позвала их. но уйдем от истории темнокожих, коварных мерзавцев. В конце концов, кровожадность, хитрость и высокомерие, возведенные в ранг добродетели, у них благоприобретенные, и лос тут ни при чем. Семена падали в благодатную почву. Я вздохнула и села. Тело затекло от долгого лежания на каменной лавке, пусть даже и с магическим подогревом. Потерло запястье, с неудовольствием провернув на них массивные браслеты. Это украшение сомнительной ценности надел на меня сол сразу, как притащил обратно. Защелкнул цацки, сверкнул злобным голубым взглядом и, ничего не говоря и не объясняя, передал с рук на руки Зарину, который привез меня обратно в особнячок Барабахов. Тут меня приняли неласково. Все высокие леди говорили так, словно я смылась от завидной участи, и придала высокое доверие. В общем, мне предлагалось смириться с неизбежным. Я пока молчала и не торопилась, не особенно страдая от игнора темных эльфиек. Вот если что и расстраивала, так это то, что господин Туэрш не стремился являть мне свой темный лик, чтобы порадовать возможностью устроить скандал. А устроить хотелось. «Ну, если не скандал, то хотя бы маленькое, скромненькое такое выяснение отношений». На тему того, что жрецу долго было нельзя заниматься со мной сексом, а потом вот раз – и можно. Как это так? Зачем тогда эта сволочь меня тащила в бордель? Это, между прочим, оскорбительно. А на деле мне очень хотелось знать, что он думает после всего, что было. Он мой первый мужчина вообще-то. И не просто какой-то назначенный, а самый настоящий первый мужчина, которого выбрала я сама». И я не хотела, чтобы все заканчивалось никак. Глупые существа женщины, верно? Недаром ведь нам выбирают первых мужчин, а потом те пропадают из нашей жизни. Фея не должна быть зациклена на одном. Фея должна любить весь мир и найти в нем того, кто станет ей защитой, опорой, будет достоин всех благ, которые она может ему принести. Мужчина, с которым мы проводим жизнь, выбирается разумом, а не чувствами. А я вот глупая такая. Зло хлопнула ладонью по граниту и прошипела. «Хватит рефлексировать!» Прерывисто вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. И вот чего я совсем не ожидала, так это того, что мне ответят. «Ну, почему же? Можешь даже порефлексировать вслух. Мне интересно». Я вскинулась и увидела, что посреди дорожки стоит сол. В простых штанах и рубашке – с волосами, убранными в высокий хвост, и очень уставшим взглядом. Я смотрела на него, не в силах и слова вымолвить, хотя еще недавно в моей голове было невероятное множество вопросов, которые хотелось задать жрецу. Словно понимая, он прошел вперед и сел рядом, сдвинув гладкие шелковые юбки моего наряда. Я нервно сжала кулаки, ощущая, как впиваются в ладони ногти. «Неожиданно вас тут видеть!» «Ас!» — хмыкнул жрец. «Милая Лил, еще недавно тебя не смущали такие мелочи, как вежливые отношения. И тем более ты не вспоминала о том, что тех, кто старше и опытнее, стоит величать хотя бы на вы и уважительно». «Под влиянием обстоятельств во мне проснулись манеры», — мрачно ответила я. «Считайте это шоком!» Я слышал, что шоковая терапия весьма хорошо сказывается на разумных, но не думал, что до такой степени. Восхитился жрец. Я ничего не ответила, уткнувшись взглядом в носки своих туфелек. Эх, есть что-то извращенное в том, чтобы так говорить со своим первым мужчиной. И не просто первым, а с тем, в кого ты влюблена. Уж будем объективны и не станем врать себе. Скажу прямо, «Я сейчас несколько не настроена на пикировки и соревнования в остротах. Я все же взяла себя в руки и продолжила диалог, воспользовавшись возможностью сразу дать понять Солу, что к играм не расположена. «А разве я предлагаю именно этот занятный поединок?» Дилана удивился жрец. «Начали вы именно в таком ключе?» «Ну что же, признаюсь, мне казалось, что это заставит тебя несколько оживиться». «Раньше развлечения такого рода провоцировались именно тобой». «Всё меняется. угрюмо ответила я. Чем обязана? Насколько понимаю, у меня ещё рановато под белые рученьки в ваш лабиринт провожать. А ты вроде как все остальные функции уже выполнил. Я прикусила нижнюю губу, понимая, что последняя ляпнула зря. Это было по-детски». А когда я услышала ответную реплику, то осознала, что это было еще и опрометчиво. «Вот, значит, как». Странно, что в такую короткую фразу можно вложить столько эмоций. Краткая, хлесткая, отрывистая, сухая. Но я почему-то кожа ощущала, что и для сола мои слова словно пощечина. «А разве оно не так?» Тихо спросила я, сжав пальцы на краях скамьи, ощущая, как гнутся ногти, вжимаемые в гранит. Но мне сейчас было все равно. Нахлынуло все. Все чувства, которые я, как ни старалась, не могла подавить. Все мысли, которые приходили в голову эти дни, после того, как он поймал меня и... Просто бросил. Я гнала их, но дурное... Это неприятное. Оно отличается назойливостью. «Тебе же нравится считать именно так!» Зло хмыкнул Дроу и резко повернулся ко мне. «А если тебе нравится упиваться своими эмоциями, что я могу поделать? Только посоветовать расслабиться и получить удовольствие!» «Я уже однажды это сделала!» Прошипела в ответ, непрозрачно намекая на жаркий секс в борделе. Впрочем, удовольствие было несколько сомнительным. Голубые глаза напротив стремительно темнели, У меня в голове даже мелькнула мысль, что тут меня и прибьют, а лавочкой вместо надгробной плиты прикроют. Сейчас не было никакого сомнения в том, что мужчина не то что зол, а почти в ярости. — А я смотрю, ты сегодня смелая, откровенная. Я промолчала, лишь вызывающе вскинув подбородок. — В общем, так, Лилиан, я шел к тебе с самыми благими намерениями, «Но, как вижу, тебе больше нравится иное обращение. Желание, дамы, закон». «Скорее, свои желания для вас закон. А уж когда их можно завуалировать, как мои, вообще идеально, не так ли? И вообще, господин Туэрш, я предлагаю все же перейти к цели вашего визита. Напоминаю, она была благой». «Да, я сочла нужным про это сказать, так как перекос лица Дроу как-то не располагал к миру во всем мире». «Дорогая Лил, поверь, сейчас мне уже про это говорить не хочется». «Почти выплюнул Сол». «Поэтому ограничусь кратким. Сбежать у тебя больше не получится». «Браслеты? Я вскинула одно запястье, демонстрируя новую цацку». «И это тоже?» «Ожидаемо, но все равно гадство. А теперь о насущном. Я могу хотя бы письмо родным написать». «Зачем?» «Дроу настолько искренне удивился, что у меня даже возмущения не осталось. «Затем, что они обо мне волнуются, а я, судя по всему, останусь у вас на неопределенный срок». «Навсегда, маленькая фея», — с нажимом сказал Сул. «И лучше бы тебе с этим смириться». А вот на этом этапе возмущение не то что проснулось, а вспыхнуло жарким пламенем, в котором очень хотелось спалить этого черствого мерзавца». «С чем?» — едко спросила я, сердито встряхивая волосами. «С тем, что я теперь ваш бесправный символ и живой амулет, приносящий удачу? Что я буду неизвестно, сколько времени сидеть под землей и любоваться на ваш летающий мох вместо неба и на ваши темные рожи вместо светлых лиц?» Кажется, резкость моего высказывания задела мужчину. Челюсть закаменела, а в голубых глазах вспыхнул нехороший огонек. Он резко подался вперёд и застыл, тяжело дыша, и почти касаясь меня кончиком носа, и я замерла, как мышка перед змеем, неосознанно сжавшись. «А ведь придётся, Лил?» «Придётся!» Процедил Сол и отстранился так же резко, как и приблизился. Встал и, не оглядываясь, пошёл в сторону дома. Только на выходе из сада остановился и небрежно бросил. «Письмо написать можешь!» «Но сама понимаешь, информация в нем должна быть нейтральной, и послание должно создавать впечатление, что ты вполне довольна сложившейся ситуацией». «С чего это?» – нагло осведомилась я, ощутив, как моя трусливая смелость и сила духа выползают из пяток, стоило Дроу отойти. «С того, что иначе письмо будет написано без твоего участия. Нравится альтернатива?» Дверь хлопнула, Чуть слышно в витражным стеклом. Ответа он дожидаться не стал. Я зло ударила ладонью по лавке. Вот же Сол! Почему с ним невозможно нормально поговорить? Почему надо обязательно ссориться? Но что толку от моего гнева? Тем более, если благодаря этим дивным браслетам я даже как маг нулевочка вообще ничего не могу сделать, кроме маленькой хитрости». Я решительно поднялась и, оправив юбки платья, направилась в библиотеку. Письмо — это хорошо, это очень хорошо. Когда пришла, то первое, что сделала, это аккуратно перелила большую часть чернил из одной чернильницы в другую. Взяла нож для бумаг и осторожно уколола указательный палец. Чуть темно-красная кровь выступила на коже. Я аккуратно сцедила в почти пустую чернильницу несколько капель. осторожно взболтала получившуюся смесь и удовлетворенно улыбнулась, заметив в ней несколько магических искр. А вот теперь можно написать письмо. К чему такие действия? У родных есть моя кровь. Но, скорее всего, до этого поисковому заклятию было не пробиться из-за того, что моя аура была очень тусклой, и ее гасили наложенные барабахами заклятия. А я была уверена, что Дроу обезопасили себя от вероятности, что избранную найдут родственнички до того, как она выйдет замуж за кого-нибудь из местных. А тут свежая кровь с уже другим магическим следом в ауре. Меня найдут. Зря ты думаешь, что я смирилась, Сул. Ой, зря. Не в этой жизни».